Глава 36. Казалось, что неприятностям в эту среду конца не будет. Не успел Конрад Симонсон вернуться в здание префектуры полиции, как в его кабинете возникли Арне Педерсон и Полина Берг, пришедшие с докладами о последних новостях. Краткий их обзор начала Полина. «Отзвонился этот король гангстеров, которого ты только что навещал. Поскольку тебя еще не было на месте, он соблаговолил переговорить со мной». Настоящее имя Лиз Суэнсон — Элизабет Ютилайнин. Мы отыскали ее макшот, датированный 1988 годом, когда она отбывала тюремный срок в Тампере за распространение наркотиков. Исчезла она в 1992 году в возрасте 25 лет. Финны обещали как можно скорее прислать дополнительные данные. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что её внешность прекрасно укладывается в рамки преференции Андреаса Фалькенборга относительно определённого женского типа. Так что с высокой степенью вероятности можно считать её четвёртой жертвой этого маньяка. Конрад Симонсон проворчал. «Что ж, я приблизительно так и думал. Что-нибудь ещё? Сообщение от Анны Мии, то есть от твоей дочери. О чём же?» Ты не сможешь с ней связаться до завтра, что-то там с зоной покрытия спутника и атмосферными помехами на линии». Эта новость раздосадовала Конрада Симонсона даже больше, чем он сам ожидал. Сегодняшнего разговора с дочерью он ждал с огромным нетерпением. Для него это была своего рода отдушина, возможность слегка сбросить раздражение, накопившееся в течение выдавшегося столь дерьмовым дня. Даже не пытаясь скрыть своего недовольства и разочарования, он угрюмо проворчал. «Интересно. Как это ей удалось позвонить и сообщить, что она не сможет со мной связаться? Бред какой-то. Может, корабль как раз входил в зону атмосферных помех? Я никогда не бывала на Карибах, так что, честно говоря, просто не знаю. В разговор вмешался Арно Педерсон. «Прекратите ранить вестника, Симон». «Да-да, конечно. Вообще-то это не так уж важно. Что еще она говорила?» Полина Берг покосилась на Арне Педерсона, который за спиной шефа энергично покрутил пальцем урта, рта, сигнализируя, чтобы она дала волю своей фантазии. Полина так и сделала. Ну, в общем, Анна Мия сказала, что у нее все хорошо, правда, она уже соскучилась и ждет не дождется, когда, наконец, вернется домой. Кроме того, разумеется, велела передать тебе огромный привет. Конрад Симонсон слушал ее с видимым удовольствием. Полина Берг, между тем, продолжила свой обзор сегодняшних неприятностей. «Да, есть еще кое-что. Но, может, Арна лучше ты?» Арна Педерсон подхватила эстафету. «Наше начальство официально катит на тебя бочку. Директор департамента 10 минут назад на пресс-конференции в пух и прах разнесла методы нашей работы. В смысле, те инструкции, которые ты дал Поулю. Для обоих подчиненных стало полнейшей неожиданностью, что, услышав это... Конрад Симонсон прямо-таки расцвел от удовольствия. «Правда? Ну и что потом? Как решилась с Поулем?» «Да никак. Она повернула все так, будто его ругать тут нечего. Ты и только ты несешь полную ответственность за все. По ее словам, ты слишком азартен, так что вся вина всецело лежит на тебе, ну и, стало быть, на ней, как на твоем непосредственном начальнике. Она обещала серьезно переговорить с тобой, как только данное расследование будет завершено». Что же касается всего остального, то директор отказалась давать какие-либо комментарии, однако подчеркнула при этом, что если кто-нибудь интересуется дополнительной информацией по данному вопросу, то он вполне может принять участие в твоей пресс-конференции, которая состоится в 5 часов. «Это все? А как насчет вопросов от журналистов?» «Никаких вопросов», — сказала Полина Берг. Зачитав свое заявление, она удалилась, гордая и неприступная, как снежная королева. «Кстати, если хочешь знать мое мнение, я считаю жуткой несправедливостью, что она позволяет себе обходиться с тобой подобным образом». «Ничего не поделаешь. Прыжки и гримасы судьбы». Арно Педерсон удивленно посмотрел на шефа и с недоверием в голосе сказал. «А я и не знал, что ты решил собрать представителей прессы. Тебе что, обязала наша дражайшая Фреккин лед и холод?» «Говоря о ней, изволь выражаться уважительно». Сама она всегда хорошо о тебе отзывается. Что же касается пресс-конференции, то я сам все это придумал сегодня утром. И вовсе не для того, чтобы обсуждать запись беседы Пауля Трольсона с подозреваемым. Хотя совсем без этого, конечно же, обойтись не удастся. На самом деле мне бы хотелось, чтобы и вы двое в ней поучаствовали. Разумеется, если у вас есть время. Тогда и фотографам будет чем заняться, и у меня появится возможность переадресовать кому-то особенно неудобные для меня вопросы. Оба подчиненных кивками подтвердили свое согласие, хотя на их лицах явно читалось полнейшее замешательство. Ведь любому было ясно, что шеф просто обязан чувствовать себя оскорбленным таким отношением начальства. Он же, между тем, напротив, выглядел таким довольным, каким его уже долгое время никто не видел. Но ну, что что-нибудь еще?» Арне Педерсон кратко проинформировал. «Нам удалось выяснить серийные номера купюр, которые Андреас Фалькенборг получал в банке. Однако теперь, по-видимому, это особого значения не имеет. Конрад Симонсон был, вероятно, того же мнения, поскольку отнесся к сообщению крайне равнодушно. Что-то еще? Полина Берк и Арна Педерсон дружно покачали головами. Оба иссякли, в отличие от Мальты Борупа, который вихрем ворвался в кабинет, чтобы нанести последний на сегодня удар убойному отделу. Не успев толком отдышаться, студент спросил. «Ну, и как вам это? Слышали, сколько ему дали?» Я имею в виду Андреса Фалькенборга». Коллеги жестами показали, что они не в курсе. «Я и сам только что прочел в интернете. Он получил четыре дня». Арне Педерсон мягко поправил. «Ты, наверное, имел в виду четыре недели?» «Ничего подобного. Именно четыре дня, которые истекают в воскресенье утром. И совершенно уверен, его не будут брать под стражу до окончания расследования. Судья ограничилась лишь продлением срока предварительного ареста. Хотя какая тут к черту разница?» На несколько минут все застыли, как безмолвные изваяния, лишь время от времени обмениваясь недоуменными взглядами. Практикант наклонил голову и, благодаря своей буйной шевелюре и печальному взгляду, как-то сразу стал похож на гигантского пуделя. Он был заметно расстроен, поскольку ожидал, как минимум, похвалы за проявленную оперативность. Первым пришел в себя Конрад Симонсон. Досадливо поморщившись, он произнес. «Разница хотя бы в том...» что в этот уикенд отдыхать нам отнюдь не придется. И это еще, мягко говоря.